Вы должны действовать от ее имени, подымать народ ее именем. И я уверен, что опасность, угрожающая колеблющимися трону, потеря супруга царя и наследника сына, все эти несчастные события более чем когда-либо должны заставить царицу, больше чем каждого из нас, при нынешнем положении, стать на защиту погибающего трона Ашакидов. И у нее хватит мужества на это. Мисс Руб снова взял письмо, врученное в армиздухт Самвелу, и стал читать его. В той же комнате на стене висел портрет Ваче Мамиканяна. А под портретом висел меч этого героя. Закончив свою небольшую речь, Самвел с благоговением подошел к портрету, взял меч и, положив перед Сааком Партевом, сказал, — Вот меч героя, бессмертный дух которого витает теперь над нами, — он указал рукой на портрет. Прошло всего сорок лет с того дня, когда в кровопролитном бою с персами пал этот герой и своей смертью поверг всю Армению в печаль. Из рода Мамиконянов не осталось никого, кто бы мог наследовать должность с парапет Армении. Все погибли в том же бою. Остался лишь сын покойного Артаваст, который был еще ребенком. Тогда царь Хасров II и твой дед, патриарх Офртанес, взяли малыша Артаваста в царский дворец. Там находились армянские нахарары, там была и вся высшая знать Армении. Царь обнял малыша, а великий патриарх взял почетный знак с парапета, принадлежавший отцу Артавазда, и торжественно надел его на голову сына, взял меч, благословил и привязал к его поясу. Затем ребенка отдали на попечение шарахскому князю Аршавиру Ахану, Камсаракану и сюникскому князю Андовку, которые были зятьями мамиканянов. Они должны были заботиться о нем до совершеннолетия, когда Артаваст наследует должность Спарапета. Вот этот меч лежит теперь перед тобой, Саак, тот меч, который некогда благословил твой дед. Тебе, как преемнику священного патриаршего престола, следует взять этот меч и вручить его Мушегу, моему двоюродному брату и объявить его спарапетом Армении. Это предложение тронуло всех. Благородный Партеф не мог сдержать слез. То, что предлагал Самвел, было повторением событий, происходивших 40 лет тому назад. Вачем конян был убит в бою против персов, и дед Саака, патриарх Офртанес, объявил спарапетом его несовершеннолетнего сына. Отец Мушега, Спарапет Васак был также убит персидским царем Шапухом, но Мушек еще не знал об этом. Он считал, что отец его жив и находится в заключении вместе с царем. Сообщить ему о горестной смерти отца значило повернуть его сердце и, без того измученное скорбью, в новую печаль. Именно это взволновало сердце Саака. Но он предпочел умолчать об этом. С глубоким чувством он взял меч и произнес следующие слова. «Я счастлив, — сказал Портев, — что в торжественную минуту, когда решаются судьбы нашей Родины, на мою долю выпала честь вручить тебе этот меч, Мушек. В нем слава предков и гордость их достойных преемников. Да, род мамиканьянов имеет право гордиться этим мечом, который всегда во времена испытаний пережитых нашим отечеством, являлся их защитником. Во дни Трдата этот меч уничтожал храбрый род князей Салкуни, восставших против своего государя и перешедших на сторону врага. В дни Хасрова, сына Трдата, он разил наших извечных врагов персов. В дни Тирана, сына Хасрова, он был обнажен против самого царя армянского, когда тот стал безжалостно уничтожать малолетних детей Нахараров. В дни же нашего несчастного царя Аршака, сына тирана, этот меч, мушек, в руке твоего отца не раз поражал многочисленное войско шапуха. Меч оставался незапятнанным. Никогда ни измена, ни трусость не касались его. В этом величие, мамиканянов, Этот меч всегда был беспристрастен как чужим, так и к родным. Твой отец, Мушек, этим мечом зарубил своего брата Вардана, изменившего родине. Мужество, справедливость, защита униженных и скорбящих — вот высокий девиз этого доблестного меча. Твой отец, Мушек, пал жертвой своей горячей любви к родине. После его гибели тебе, достойному сыну его — подобает носить этот меч и стать во главе армянских войск. Беда приближается. Скорбные стоны угнетенной Родины призывают тебя, мушек, взяться за оружие, в котором Родина найдет свое спасение. Ты так храбр и предан, что оправдаешь надежды Родины. С глубоким чувством грусти принял благородный юноша меч своих предков. Я считаю себя самым несчастным в нашем роду, беря в руки этот меч. Мои предки сражались этим мечом против чужеземцев, а я принужден поднять его на своих близких. Неприятельские войска ведет мой дядя, но да будет благословенна воля Всевышнего, да придаст он силу моей руки и поможет мне этим мечом очистить наш славный род от позора, которым собирается его покрыть мой родич. До этой минуты лицо Самвела сияло от радости, но, услышав последние слова, он помрачнел. Они относились к его отцу. Сак заметил волнение страдающего юноши и, обратившись к нему, спросил, «Разве ты не сделал бы того же, что Мушек?» «Сделал бы и сделаю больше», — ответил Самвел с горечью. «И так все решено», — сказал Саак. Теперь приступим к делу». Благородный Партеф окинул взором единомышленников и продолжал. «Самвел прав, мы должны действовать от имени армянской царицы и по ее велению двинуть на Хараров и народ. Предвидя эту необходимость, я еще до своего приезда в Торон повидался с царицей в Агаршапате. Она более чем мы все горит желанием спасти Армению». Она дала нам право располагать всей царской казной, ее собственным имуществом и даже своими драгоценностями. Царица вручила мне свой перстень для наложения печати на приказах. Он достал из-за пазухи перстень армянской царицы и положил его на стол, говоря, «Временное верховное управление, которое предложил основать Самвел и с чем мы все согласны, с этой минуты нужно считать утвержденным». Бог Трдата и Отца нашего Просветителя да укрепит наше предприятие. Защита веры народа и отчизны и жертвы для их спасения пусть станут отныне нашим боевым девизом. Я убежден, что если победа окажется не за нами, мы сумеем погибнуть с честью». Он остановился и после минутного молчания продолжал. Я выйду отсюда утром вместе с Месропом. Ночь еще глубока, времени хватит. Пусть Месроп займется необходимыми указами, которые следует разослать влиятельным нахарарам. На этих указах будут печати царицы и наши печати. А где мы сосредоточим наши главные силы, об этом ты, Мушек, подумай. Ты более сведущ в ратных делах. В замке Артагерс, сказал Мушек. «Я того же мнения», — сказал Партеф. «Арарат сердце Армении должен быть защищен. Потеряв его, Армения потеряет и жизнь. Пиши, мисс Роб», — обратился он к секретарю и стал диктовать имена наиболее знатных нахараров. Мисс Роб взял перо и пергамент. В эту ночь в замке не спали не только в палатах Мушега Мамиканяна. Княгиня Тачатуи сидела в своей комнате на высоком сиденье, а у ее ног на полу съежился какой-то маленький человек. Он держал лист пергамента на коленях и писал. Время от времени он поворачивал свое сухое лицо с узкими глазами к госпоже с вопросом, что писать дальше. Окончив два письма, он положил их перед княгиней со словами «Вот это письмо к князю миружану «А это к господину моему, князю Вагану!» Княгиня собственноручно перевязала свиток к супругу. Совет жены На другое утро, несмотря на дождливую погоду, Саак, Партеф и Мисроб рано выехали из замка Вагакан, простившись предварительно с княгиней Тачатуи. Просьба княгини, даже ее слезы, не в состоянии были удержать хотя бы на день упрямых гостей и дать ей возможность проявить свое расположение и гостеприимство. Самвел поехал проводить гостей до первой остановки. Вечером он должен был вернуться обратно.